Синагоги тоже передавали неразрушенными. Вывозить в Ивраль их не стали. Армейские инженеры пришли к выводу, что разборка синагог, построенных в Газе, практически невозможна, поскольку стены их сделаны из толстого бетона по состояниям безопасности, в виду высокой вероятности попадения минометного или ракетного снаряда. Долго ломали голову над этой ситуацией новый палестинский Раис Аббас. Вспоминая разными словами, так неожиданно сдавшего ему свои запутанные дела Арафата, наконец он придумал. Речь идет о зданиях, в прошлом служивших синагогами, но из них изъяты религиозные символы, поэтому они больше святыми местами не считаются. После этого он разрешил их разрушить. Армия выходила из газы в ночь с 11 на 12 сентября. В 6 часов утра северная бригада ЦАГАЛа провела прощальную церемонию на аэродроме возле КПП Карни. Последним израильским военным, прошедшим через КПП Кисуфим, стал командующий дивизией ГАЗы генерал-майор Авив Кухави. Вывод войск из ГАЗы продолжался всю ночь. На юге ГАЗы силы армии двигались по филадельфийскому коридору вдоль египетской границы. В сторону перехода Керем-Шалом. Тем временем толпы палестинцев заняли оставленные поселения. Началось со стрельбы в воздух и запуска осветительных ракет. Кончилось реальным погромом. Казалось бы, громить было уже нечего. Но народ начал тягать шнуры электропроводки, дверные ручки, даже арматуру. В Мороге, Дневет-Калим, Кфардаром, Ницарим приплясывающая толпа подожгла синагоги, а также здание, где раньше находился завод к фардарум. Находившиеся там палестинские полицейские, как и ожидалось, не смогли справиться с толпой. На этом размежевание закончилось. Поселенцев, лишившихся своих домов, предполагалось разместить в других поселениях и городах, часть из которых находится на границе с сектором газа, часть в остающихся израильских поселениях западного берега. На практике Всем места не хватило. Всем поселенцам обещали денежную компенсацию. Всего на помощь поселенцам Кнессетам было выделено 4,3 миллиарда шекелей, около 1 миллиарда долларов, американская помощь. В качестве компенсации за стоимость дома, моральный ущерб и потерю рабочего места среднестатистическая семья поселенцев должна была получить около 1,7 миллиона шекелей, около 400 тысяч долларов. На практике эти эти деньги стали выплачивать не сразу и не в ожидаемых объемах. Было много обиженных и неустроенных. Что же касается политической ситуации в палестинской автономии, то столь явная победа над Израилем, как ни странно, не особо укрепила позиции нового Раиса, Аббаса, и его умеренных сторонников, выступающих за переговоры за дальнейшую нормализацию отношений с Израилем. Террористические группировки, Хамас, исламский джихад, заявили, что главная заслуга в выводе израильских поселений принадлежит им, а вовсе не старой этой тунисской гвардии оп так как именно они все эти годы вели упорную борьбу с сионистской оккупацией и намерены продолжать эту войну до победного конца. Осадок от всего этого периода у израильтян остался очень гадкий. Несмотря на то, что Шарон добился своего джихада, и газу эвакуировал, политическая карьера премьер-министра страны оказалась под угрозой. Беда пришла к нему в его родной партии ликут которую он вытащил из кризиса после проигрыша о воде. В Ликуде у Арика появились минимум два конкурента. Лидер радикально настроенной части партии Узи Ландау и вновь оперившийся Бениамин Нетаньяу, который ушел от греха, отставку со своего поста Министерства финансов непосредственно перед началом одностороннего размежевания. Он, видимо, затевал некую особую хитрую интригу, чтобы вернуться к власти в партии. Видимо, он полагал, что Арик со своим размежеванием переборщил. Скоро это станет понятно всем, его погонят из премьеров. И действительно, Шарон мог сохранить за собой пример пост премьер-министра лишь в том случае, если бы осуществление плана одностороннего размежевания привело бы именно к тем результатам, которые он предсказывал и на которые надеялся – безопасность и процветание Израиля, а также упрощению его положения в мире. Натаньяху полагал, что все это недостижимо и что Шарон вот-вот начнет расхлебывать им же самим заваренную кашу. Но Шарон перегал на Тиньягу. Вместо того, чтобы скрестить с Биби копья, он пошел на очень крупный шаг. Он ушел из Ликуда и стал создавать свою собственную партию. Сначала он полагал назвать ее «Национальная ответственность», но затем остановился на емком слове «Кадима». Вперед на иврите! Партия была официально зарегистрирована Ариэлем Шароном 24 ноября 2005 года. Вместе с Шароном... Из Ликуда вышли такие партийцы, как Эхуль, Эхуд Ольмерт, Цепи Ливни, Мейр Шетрит, Авраам Гиржсон, Марина Солодкина, осколок партии Щеранского и другие. Позднее оставили Ликуд, Сахи Анегби и боевой Шауль Мафас. При таком положении дел Натаньягу не составило труда занять место вожака Ликуда. Но это была первая победа. Ликуд стал похож на хорошо обглоданные кости. Второй удар пришелся по Аводе. 30 ноября 2005 года 82-летний бывший лидер Авады Шимон Перес заявил, что покидает партию для того, чтобы поддержать Шарона и его новую партию. Из окружения Шарона сообщили, что Перес не войдет в новую партию, но в случае ее победы на выборах ему будет предоставлен министерский пост, на котором он будет заниматься крупными национальными проектами развитием пустыни Негов, экология Мертвого моря и другими громко звучащими, но перспективными начинаниями. Однако затем Перес вышел из-за воды и окончательно присоединился к Кадиме. Вместе с ним из партии труда в Кадиму перешли депутаты Кнессета Хаим Рамон и далее Ицек. Из-за разногласий с руководством партии Наш Дом Израиль из нее вышел и присоединился к Кадиме и депутат Кнессета Михаил Нудельман. Были и другие перебежчики. Так, с миру по нитке, так сказать, создалась новая партия. У любой партии должна быть программа и принципы. Центристской партии их иметь наиболее затруднительно. Центристская партия – это, так сказать, партия здравого смысла. Но не напишешь ведь в программе в программе партии, мы будем смотреть, как идут дела, и поступать по обстановке. Ну, не принято как-то. Поэтому пришлось что-то написать для публичного употребления. Так сказать э, так э, было сказано, что партия пожертвует частью израильской территории ради сохранения еврейского большинства в государстве, сохранит крупные поселенческие блоки на западном берегу, не допустит разделения на Иерусалима на израильскую и палестинские части, но выступает за урегулирование конфликта с палестинцами, создание независимого палестинского государства на основе уже трещащего по швам Плана «Дорожная карта». Кадима потребовала от палестинской администрации распустить террористические группировки, разоружить боевиков, расформировать службы безопасности, хотя все понимали, что это просто декларация. Так как Шарон перестал представлять Ликут, который привел его в беспокойное кресло премьера, то новые выборы стали лишь вопросом времени. 23 ноября 2005 года кнессет 16 -го созыва был распущен досрочно, Новые выборы были назначены на 28 марта 2006 года. До этого дня Шарон остался на посту премьер-министра, а, а в правительстве остались министры из Ликуда и других партий. При таком положении вещей правительство не могло ничего уже решать серьезно и все озаботились предвыборной гонкой. Рождение из ничего новой партии, переход членов КНС, это из партии в партию, в массовом порядке, полностью размытая граница между левыми, правыми и всякими политическими традициями, очередные выборы, все это представлялось очень лихо закрученной интригой. Не прошло и месяца, как родилась новая партия, наметились очередные выборы, и эта интрига обострилась до да нельзя, в дело вмешался его партия. «Величество. Случай». Ариэлю Шарону шел 78-й год. Все его премьерство, от подавления второй интифады до выселения евреев из газы уход из Ликуда, было сплошной головной болью. 18 декабря его свалил инсульт. Инсульт инсульту, конечно, рознь. Премьер-министра вечером доставили в Иерусалимскую клинику Хадаса Энкерен, где ему был поставлен диагноз микроинсульт. Вскоре после госпитализации представитель клиники сообщил, что состояние Шарона улучшается и что уже в ближайшее время он сможет покинуть больницу. В этом была колоссальная ошибка врачей. Любой грамотный невропатолог, не обязательно должен быть профессором, скажет, что плохо вылеченный микроинсульт чреват настоящим крупным инсультом. Если бы Шарон Пас бы себе овец у себя на на ферме, на свежем воздухе. Может быть, его и можно было бы выписывать из больницы и так далее. Но выписывать человека после микроинсульта, когда известно, что он рынется в гущу предвыборной политической борьбы, это была серьезная лечебная ошибка. Ведь сколько раз еще Гиппократ твердил, что надо лечить не болезнь, а больного. С болезнью, допустим, ты справился, но больного-то не вылечил. Прошло две недели, И Шарона настиг инсульт по-крупному. Он впал в кому 4 января 2006 года. Журналисты со всего мира осадили Хадасу, а новорожденная Кадима осталась сиротой. Растерянность, однако, была недолгой. Вице-премьером был Игуд Ольмерт. Правительство на заседании 12 января единогласно объявило Ольмерта главой правительства. Пока временно, до выборов, Оставалось меньше трех месяцев. На момент, когда я читаю эти строки, в феврале 2012 года Шарон до сих пор находится в коме.